От немедленного побега и признания поражения меня удержало лишь то, что через 3 дня после свадьбы Аркаша вместе с Максом улетели в какую-то командировку по жутко горящим и важным делам. Подозревая, что неотложные дела специально придумал Макс, чтобы не надрывать свои нежные нервы, глядя на счастливого друга. Ну а я тем временем занялась обследованием дома Аркадия, в который переселилась сразу же после свадьбы. работала и размышляла, надолго ли меня хватит. Домик, надо сказать, оказался очень даже интересный. Современный хай-тек, вписанный в природный ландшафт. Множество стеклянных поверхностей, витринных окон и раздвижных стеклянных шипанелей, ведущих в сад. А ещё я сделала весьма неожиданные находки. Например, тайные комнатки, правда, пустые. Пару шку сейфов, спрятанных за стеновыми панелями. А в гараже обнаружила три машины представительского класса. Но что странно, этот дом производил впечатление несколько запущенного и нежилого. Удивившее меня ощущение. Аркаша с Максом вернулись, и пришлось снова изображать жену. Довольно быстро мне эта роль надоел. Я поняла, что прослебиться и стерпеться это категорически не мой вариант. Каждый раз, когда подходило время укладываться спать, или отдаваться законному супругу среди бела дня, желание моё не торопилось, оставаясь в слабом возмущении на уровне «отстань от меня». Через 15 дней после свадьбы, я, тяжко вздохнув и дав правдивые оценки своим поступкам, самым мягким из которых был идиотизм, по тихой сапе пошла в суд и подала заявление на развод. Что-то там напела сердобольное про роковую ошибку и попросила развести нас поскорей. А затем принялась обдумывать, как преподнести это известие молодому мужу. Как-то прямо у меня не получалось, и криво тоже. Не скажешь же на самом деле в лоб. Прости, родной, но в сексе ты меня совершенно не устраиваешь, а жить с тобой мне неинтересно и скучно. Очень хорошо. Только возникает один единственный вопрос. А раньше, значит, что? Тебе было с ним весело? Ах, да. Ещё один вопрос. А что, до свадьбы никак не могла понять, что он тебя совершенно не возбуждает как мужчина. Но я же говорю, имею право на ошибку. Переклинило что-то там в голове бывает. А вот обижать Аркадия мне не хотелось. И я решила отложить объявление до понедельника. Как водится у нашего народа, начинать именно с этого дня недели. И объявила мужу, что мне надо на выходные поехать к бабушке, что-то она прихворала. Да простит меня бабуля за эту ложь, дай ей бог здоровья. Как ни странно, Аркадий с лёгкостью меня отпустил и даже извинился, что не сможет сам отвезти по причине занятости. «Может, ты со мной поедешь?» На всякие провокационные случаи предложила я. «Нет, не смогу», — опечалился он и, обняв меня примирительно, поцеловал в нос. «Терпеть не могу, когда меня целуют в нос». «Ну, тогда я прямо сейчас и поеду», — вздохнула я и пояснила. Ты же знаешь, бабушку, она приказала быть. Да уж, хохотнул Аркаша. Ангелина Григорьевна неординарная женщина. Что ж, так мягко, улыбнулась я, довольная, что могу слениять. Я ехала в Рощино и думала о том, что каждый раз, когда я не слушаю деда и поступаю не так, как он рекомендовал, и получается какая-то фигня. Конечно, он прав. Это моя фигня и мои ошибки, которые я имею полное право совершать. Как говорят англичане, опыт это то, что вы получаете, когда не получаете того, чего хотите. Вот не дураки эти англичане. Конечно, я учусь на своих ошибках и приобретаю уникальный драгоценный опыт. Да только кому он дался? Каждый раз по башке обухом. Нет бы слушать умных людей, глядишь, и стал бы счастливей. Тем более, что уже 100, наверное, раз проверено. Дед практически никогда не ошибается. Чего проще? Спроси его, прислушайся к толковам и совету, и однако иногда я стою на своём, как это случилось с переездом из Москвы. В этом вопросе мы с дедом расходимся до сих пор, и я стою на своём, отказываясь обсуждать сам предмет моего побега. А дурацкая свадьба с Аркашей ерунда, с этим я справлюсь. Тут я вздохнула, Придётся пока потерпеть рядом бесполезно красивого и богатого мужа. Вот ведь чувствовала, что из этой затеи не выйдет ничего хорошего. Но пошла таки у себя на поводу. Снова принялась ругать я себя, скривившись от недовольства. Каждый раз, когда Аркадий меня обнимает или целует и тащит в постель, у меня возникает устойчивое ощущение, что я с ним занимаюсь банальной супружеской изменой. Такой гадненькой и подленькой. Прекрати, одёрнула я себя в голос. Ну как мне кричить на себя, а, похоже, получать удовольствие я могу только с одним мужчиной, с которым это невозможно. Вот именно, напомнила я себе. Невозможно. Всё. Точка. И тут совсем не в тему и не к статье, или наоборот, очень даже к статье, я неожиданно сообразила, что Забыла захватить торт, специально испечённый моими кондитерами для бабушки и Зины, и свежую выпечку. Я отругала себя с особым проникновенным чувством за всё сразу, и в частности за то, что отвлеклась на запрещённые самой себе мысли. А злость резко развернулась и поехала обратно. И торт и выпечку я же домой привезла заранее. Хорошо, хотя ехала недалеко. Загонять машину на участок я не стал. Оставила возле ворот. И прошла через калитку с удивлением, заметив, что возле гаража стоит Аркашин Porsche. Муж же вроде собирался по важным делам до вечера в городе находиться. Но мысленно отмахнулась. Какая разница, дома он или в городе? А в большом холле на консоли у входа я увидела дамскую сумочку и сразу что-то заподозрила, скорее, почувствовала возможное. И прямиком, но тихо-тихо направилась в нашу спальню. При приближении к спальне серебро моих подозрений переплавилось в золото факта. В коридоре были разбросаны мужские и женские вещи, а из комнаты доносились совершенно определённые звуки, как правило, сопровождающие жаркий акт совокупления. Наверное, ни одна жена на свете не испытывала такой радости и облегчения, как я в тот момент. Застав мужа в постели с другой женщиной. Я вошла. Нет, нет, не ворвалась, поскромничила. Тихонько вошла и даже по снимала на смартфон эту бытовую порнографию, отчасти для развлечения, а по большей части в качестве доказательства супружеской измены на будущее. Дождалась достижения парочкой апогея и только тогда обозначила своё присутствие, скромно кашлянув. Кира дёрнулся всем телом Аркаша, подскакивая с девицы. Ты разве не уехала? Не придумал ничего более он. Здравствуйте, поздоровалась я с барышней, чуть здринувшись в сторону, чтобы увидеть её за торсом встревоженного не на шутку Аркаша. Так вот, значит, с кем он омурничит. Я видела её несколько раз. Мне эту девилу Аркаша представил, как одного из своих секретарей-референтов. Мы даже как-то вместе обедали в моём кафе. Я ещё тогда помнится подумала, что для референта она несколько туповато, а для фирмы такого уровня, как Андреева, так и непростительно туповато. Но, ну, может, у неё иная, скажем так, более прикладная, горизонтальная задача по работе с важными клиентами и партнёрами. Интеллектом девушка не блистала, обходилась искусственной красотой, судя по накаченным губам, и явному тюнингу лица и груди. Да и правильно, надо следить за формой, когда содержание подкачало, а как же? «Но ты же у бабушки», — проблеял Аркаша. «Да я выпечку забыла», — улыбнулась я и махнула беззаботной рукой. «Ну, я пойду», — указала я пальчиком на выход и снова заглянув, чтобы видеть девицу из-за Аркашиного плеча, мило попрощалась. «До свидания» и вышла из комнаты. Разумеется, Аркаша не удержался, и, нервно накинув в халат, поспешил за мной на кухню, где я уже перекладывала в специальную фирменную сумку сети наших кафе торт и выпечку из холодильника. «Кира», — влетел в кухню Аркаша, «надеюсь, ты понимаешь, что это ничего не значит». «Что именно?» — с искренним недоумением иточнила я. «Ольга, в смысле эта девушка ничего не значит», — разъяснял он, всё больше нервничая. «Это просто секс и ничего более. Ни одна женщина в моей жизни...» Не имеет никакого значения кроме тебя. Все остальные? А так их много? спокойно переспросила я. Я так понимаю, что ни одна референтша тебя обслуживает. Да, то есть нет, сбился он и ринулся снова что-то объяснить. Это просто обычный секс. Мне всегда надо было много секса. Они ничего не значат, повторился он и попытался схватить меня за руку, но халат распахнулся. Аркаша нервным движением стянул ворот, стыдливо прикрывая нашкодившие причиндалы. «С тобой у меня самый невероятный секс, и ты моя жена, я люблю тебя!» — распалялся он всё больше. «А эти девушки, их словно и нет. Они никто вообще, для меня ничто. Это просто так, обычная мужская жизнь». «Оно и понятно». Прервав его сбивчивым налог, кивнула я. «У хорошего кота и в январе март». И отмахнулась. «Ладно, Аркаша». «Мы потом поговорим. А сейчас меня ждёт бабушка». «Да-да», — заспешил он, заискивающий, глядя мне в глаза. «Я провожу. Донесу сумки до машины». «Я вполне справлюсь сама», — отказалась я и позаботилась. «Ты вернись к своей даме и не ходи босиком, пол холодный». Бабушке ясный день я сообщать про левак, за которым застукала мужа, не стала. А от неё вернулась не в Аркашин дом, а к себе в квартиру. Он названивал весь вечер, рвался поговорить и в дверь звонил, но я не пустила, пообещав, что всё обдумаю, и мы пообщаемся завтра. И с большим душевным удовольствием завалилась в свою любимую кроватку. На следующий день началась эпопея. Я бы сказала, кадр 1.22. В ималивании Аркаши и прощение с требованием вернуться в лоно семьи вышло у него под стать ухаживанию с размахом. Он не каялся, Он реально, без болды, говоря современным языком, не понимал, чего я собственно взбрыкнула. Какая измена? О чём ты? Банальный трах с незначительными женщинами это ты и называешь изменой? Да что за чушь? Мужик позанимался сексом, и из-за этого ты решила с ним расстаться? Что, серьёзно? Он на самом деле не понимал. Я бы сказала, недоумевал беспредельно. Я же не влюбился в другую женщину, негодовал он, И у меня нет постоянной любовницы. Я же не изменяю тебе. Ну что тут ответить? Ну я и ответила, как могла. Аркаша, я хочу с тобой развестись. Никакого развода, орал Аркадий. Я люблю тебя до смерти. Ты единственная женщина, которая мне нужна. Ты единственная, кого я полюбил за все свои 42 года и единственная, с которой у меня на самом деле может получиться настоящая семья. Никакого развода. И данное заявление звучало основным рефреном всей его шумной, а частенько и показательно публичной, рассчитанной на скопление зрителей кампании по возвращению взбрыкнувшей жены. Он заваливал меня цветами, игнорируя факт, что я не люблю срезанные цветы. Подарками доставал выкидонами из разряда всё, что угодно для любимой женщины. Например, заказать симфонический секстет, который играл рано утром под моими окнами Вивальди, и первый ласковый снежок покрывал замерзающих музыкантов и инструменты. Были и баннеры на рекламных щитах вдоль дороги, и натянутые над улицей плакаты, и безумное количество шариков, выпущенных в небо, когда я выходила из машины, и цыганщина всякая, чего только он не изобретал. Весь город наблюдал за этой фигнёй, делая ставки на результат. То есть, вернусь я или нет. И когда именно? Тотализатор прямо. Да. Ещё Аркаша заговорил о детях. Это вообще было уже через край. Кира ворвался он как-то в наше центральное кафе. Весь такой чудо-мужчина, королевевич не иначе, мечта всех женщин мира. Высокий, стройный, красивый, раскрасневшийся с мороза. В распахнутой и невесомой натуральной шубе, особой выделке из какой-то экзотической животины, и с громадным букетом в руках. "Кира", сверкая глазами, снова позвал он. А когда я явилась на зов супермужчины, под любопытными взглядами всего персонала, высыпавшего посмотреть на нас, и, разумеется, посетителей, он театрально красивым жестом обнял меня одной рукой, притянул к себе и заглядывая мне в глаза, прошептал особым голосом: Я понял, что нас спасёт. Нам нужны дети. Родим мне ребёнка, и всё у нас сразу же наладится. Сын засмеялся он и даже голову откинул, тоже очень красивым актёрским жестом. А посмеявшись, прижал мою ладонь к своей груди и совсем сексуальным низким тембром голоса произнёс: "Или лучше дочку, такую же, как ты красавицу". Я обалдела от такой неожиданной вводной. Какие дети? Вы о чём? Это предложение от Аркаши звучало для меня настолько дико, как предложение, я не знаю, папуаса станцевать с ним танец охоты на леопарда. И было так же невозможно, как цветущий кактус, растущий на голове у казы ребёнка, и ни одного, а нескольких. Я мечтала родить от одного единственного мужчины. Предложение завести детей от любого другого мужчины Оказались мне полным бредом и чушью Несусветной. Хотя я и понимала совершенно отчётливо, что скорее всего, детей у меня не будет, поскольку от того словом не для меня того мужчины. Как-то мне удалось в тот раз утехамирить Аркашу и даже выпроводить из кафе. Но после этого выступления я чётко поняла, что разводиться надо как можно быстрее, и ждать положенный срок я не намерен. И ускорила как могла этот процесс, так и не посвятив всё ещё моего законного мужа в то, что подала на развод. Поскольку Аркаша согласия на это действо не давал, то разводили нас через суд. К тому моменту первое заседание суда уже прошло. Понятное дело, что муж мой на него не явился. А с чего бы ему являться? Повестку-то я за него получил. А повещать его и выносить наши разборки в суд я не собиралась. Нафига? выслушивать прекрасные велеречивые монологи с непролитой мужской слезой в глазах, обращённые к судье? Вот уж чего мне и так с перебором. Так это Аркашиных выступлений. Собственные нервы, знаете ли, дороже. Но ускорить развод требовалось. И я конючила в судебном секретариате, уговаривая назначить следующее заседание суда как можно быстрее. И как ни странно, мне пошли навстречу, сдвинув дату второго заседания Даже объяснять не буду, что Аркаша не явился. Повестку снова забрала я. А вот чтобы не затягивать со следующими заседаниями, мне пришлось несколько попрать закон. Через почту и официальный сайт районного суда я влезла в раздел «Дело производства районного суда», где в отделе судебных расписаний поставила свой развод на приемлемую для меня дату. Ну да, да, это, скажем так, несколько незаконно. И да, я могу делать многое в управлении системами и разбираться в вопросах программирования и кое-чего ещё. Совсем скромно, не подумайте чего. Но мне же надо. Так что обойдёмся без совестливости излишней в данном вопросе. В результате моих манипуляций, уже через полтора месяца после первого заявления, которое я подала через 15 дней после свадьбы, я получила на руки официальный документ о разводе. с гражданином Андреевым и постановление суда о том, что я не имею никаких материальных претензий к данному гражданину и не имею права на какую бы то ни было долю его материальных ценностей. А он, соответственно, не имеет права рассчитывать на мои материальные ценности. Фамилию я, выходя замуж, не меняла. Теперь в моём паспорте стояло два штампа: о замужестве и разводе. А у меня, словно камень с души свалился. Вот так и закончилось моё странное замужество. И за каким чёртом оно мне сдалось, спрашивается? Если честно, я знаю за каким. За очень конкретным, но об этом я уже не думаю. Отрезала и всё. Аркаш ещё долго не унимался, и шумел, грозил чем-то, и пару раз откровенно плакал, чем вызвал во мне лёгкое Но вполне себе настойчивое сомнение, что женился он на мне не просто так, любви ради, о которой распространялся на всех углах, а за каким-то ещё надом, известным только ему. Вот такое вот подозрение у меня в голове образовалось. Однажды Аркаша пригласил меня в ресторан, пообещав вести себя тихо и спокойно, сцен не устраивать, а просто поговорить по душам. Я согласилась, но понимала, что по душам Это он сильно преувеличил. Какие уж тут души, когда мы совершенно чужие люди. Но как ни странно, разговор у нас получился и на самом деле в чём-то проникновенный. Аркадий нормально, без выпендревания, признался, что и на самом деле первый раз в жизни влюбился, да так, что ему плохо без меня. И много чего он ещё говорил в тот вечер по-человечески искренне, как мне показалось. Даже извинился за измены. хотя тут же признался, что откровенно не понимает, за что извиняется. Не знаю почему, может, просто не хотелось разбивать то наше настроение тихой и спокойной беседы, в чем-то даже откровенной, что ли. Но я так и не решилась уведомить его, что мы уже разведены. А через неделю Аркаша пропал. Мне позвонил растревоженный не на шутку Макс и спросил, когда я последний раз видела Андреева. Ну, а потом была полиция, прокуратура, непростые ребятки криминальных представителей области и долгие расспросы, допросы, даже обыски и подозрения. И именно тогда Иваницкий узнал о нашем разводе. Макс спросил, почему я, как жена, не подала заявление об исчезновении мужа. Вот я и оповестила, что уже не являюсь женой Аркадия. Андреева объявили во всесоюзный розыск. А через пару месяцев, от чего-то очень быстро. Вроде бы по закону требуется совсем другой срок, но Аркаша признали без вести пропавшим. И до позавчерашнего дня я бывшего мужа не видел, хотя сомневаюсь, что нашу встречу можно в полной мере отнести к понятию мы увиделись. Максим Васильевич Иваницкий встретил меня печальным взглядом и особым радушием. Предложил чай, кофе или пообедать, если я соглашусь пойти с ним в ресторан. Я от всего отказалась, попросив лишь стакан тёплой минеральной воды без газа с парой капель лимонного сока. «Что у тебя случилось, Кира?» — обеспокоенно спросил он, когда мы устроились за небольшим кофейным столиком у него в кабинете. «До меня дошли невероятные какие-то слухи, что ты вроде как нашла труп». «Нашла», — не стала отрицать я. у себя в квартире. И я сжато, практически протокольно, рассказала ему обстоятельства, при которых обнаружила мертвеца в своём кресле. Как он попал в твою квартиру? возмутился Иваницкий и вдруг сообразил. Постой, постой. Так ты что, получается, главная подозреваемая у ментов? разволновался он всерьёз до да так, что не усидел на месте, подскочил и зашагал передо мной из стороны в сторону. Получилось бы, устало ответила я. Я объяснила ему про больницу и отравление, но от чего-то умалчала о возможности того, что мне подмешали некий препарат, закончив свой рассказ совсем иным выводом. Наверное, отравилась каким-то блюдом на юбилее. Почему я ему не сказала? Не знаю. Из вредности, может, или от того, что он мне не нравился. Но это не главное, заключила я. "Как это не главное?" возмутился Иваницкий. "Ты так пострадала, Ты вообще могла умереть? Почему ты мне сразу не сказала? Я бы смог защитить тебя от любых ментов и лучших врачей предоставить. Ничего этого не требовалось, Максим. Еле удержалась я от того, чтобы не поморщиться от его совсем ненужной мне заботы. Алиби, как говорят в органах, у меня железное, а здоровье потихоньку нормализуется. Я не поэтому к тебе пришла. С тобой что-то ещё случилось? Он даже побледнел от переживаний. Я ещё подумала, что-то он через чур волнение моей персоне выказывает. Ну, вредничество вредничество не скрою. Но в его такую же сильную, чистую и искреннюю любовь к моей персоне верилось с трудом. Со мной нет. А вот труп, и вздохнув, выдала я информацию. Максим это Аркатий. Я его не узнала, потому что он сделал пластику лица. Но в полиции его опознали по стоматологической карте и повторил: "Это Аркадий точно". Как? Он побледнел, теперь уж определённо. И рухнула безсильно в кресло, не сводя с меня поражённого взгляда. "Я не знаю как, но это Аркаша. Я решила, что обязана сказать тебе лично, вот поэтому и приехала. И думаю, тебе лучше самому приехать в полицию, чтобы всё там у них выяснить, и не ждать их вызова". А они тебя вызовут, это точно. И сказав всё, что должна была, я начала подниматься с кресла. Да. Рассеянно согласился со мной Макс, думая совершенно о другом. И вдруг ухватил за руку и посмотрел на меня растерянно сверху вниз. А где он был? Я не знаю, Макс, осторожно высвобождая свою руку, сочувственно ответила я. Да, конечно, кивнул он. ты не можешь знать. И поднялся с кресла. Я поспешила быстро попрощаться с ним, напомнила о посещении полиции в добровольном порядке и ушла. Поехала я на работу в центральное кафе, где через час должна была состояться наша встреча с друзьями. Подтягиваться они начали ещё до оговорённого времени, но на вопросы я не торопилась отвечать, обещая, что расскажу, когда соберутся все. чтобы не повторять по несколько раз опоздавшим одно и то же. И как водится, пока все собрались, шумно обнимались, целовались, здоровались, пока расселись и сделали заказ, все с работы, все голодные. Пока что-то ели, пили, так уж и глубокий вечер подкрался. Я чувствовала, что устала, и лёгкие приступы слабости несколько раз накатывали вполне ощутимо. Поэтому искомкала своё повествование не распыляясь на мелочи и детали. Рассказала про Аркашу и подозрения полиции. Вот тут и начались жаркие обсуждения. Народ возбухал, предлагал на перебой помощь разного уровня, принялись спорить друг с другом. Некоторые выбегали покурить на улицу, разволновавшись, другие подсаживались ко мне поближе, что-то уточняли, спрашивали. Как всегда хаос. На месте никто не усидел. Все активные, шумные, шебутные. Единственным человеком, оставшимся сидеть, оказалась я. А вокруг меня закручивались воронки активности моих друзей. Они перемещались, что-то еще заказывали, ели, пили, передавали друг другу. И от всего этого пустого шума гамма у меня начинала болеть голова, и слабость уже не накатывала, а захватила меня в полное свое распоряжение. «Так, все». Остановила я их галдёж. Вы тут обсуждайте, а я домой поеду. Чувствую себя ужасно. Я тебя отвезу, тут же поднялся Владимир. Моя машина ближе всех стоит. Отвези, с благодарностью согласилась я. Свою потом заберу или попрошу кого перегнать. Не в силах я сейчас за руль садиться, что-то совсем расклеилась. По дороге до моего дома мы с Вовой практически не разговаривали. Он поглядывал на меня обеспокоенно, качал недовольно головой, что-то обдумывая, но молчал, пока мы не подъехали к самому подъезду. Впрочем, тут и ехать-то было минут десять. «Кир, ты же понимаешь, что можешь на нас по-настоящему рассчитывать?» — в форме уверенной декларации заявил он, остановив машину. «Я знаю, Вов, и благодарна вам всем за участие. Если понадобится, обязательно попрошу помощи», — и заверила. Честное слово. Вот и ладушки, — порадовался он, чмокнул меня в щёчку и напомнил ещё раз. Я подключусь в любой момент и через свои каналы узнаю, что там у ментов происходит. И ты же понимаешь, что не на уровне твоего этого опера-капитана и даже не его начальства. Я понимаю, Вов, спасибо. Поблагодарила я и стала выбираться из машины. Что-то мне хреновастенько стало вполне так ощутимо. Переоценила я свои силы. Рановато было, видимо, мне козой неугомонно и по городу скакать. Ещё и к этому Иваницкому зачем-то сама поехала. Совсем уж рассердилась я на себе. «Порядочная ты наша». По-правильному хотела, по-честному, лично предупредить. Теперь вот еле ноги волочу. Володя быстро вышел из машины, помог выбраться мне и проводил до самой квартиры. За что ему особая благодарность. Действительно, что-то мне всё хуже и хуже. Забрав ключи, он отпер дверь и, поддерживая меня под локоток, усадил на банкетку в прихожей и предупредил: "Пойду твои хоромы проверю на всякий случай". Ничего криминального и подозрительного Иванцов в квартире не обнаружил. Посмеялся над этим фактом, поцеловал меня прощальным дружеским поцелуем и отбыл в своё я. А я кое-как разделась прямо в прихожей, сидя на банкетке, покидав куда ни попадя вещи, и буквально заставила себя дойти до ванной умыться. Оказавшись в спальне, я рухнула на кровать. Но заснуть и отделаться лёгким недомоганием мне удалось. Состояние моё стремительно ухудшалось. Слабость теперь накатывала волнами. Такая странная. Вдруг, в мгновение остановилось так плохо, что я даже пошевелить рукой ногой не могла. Потом отпускало вроде. Я переводила дух, но через какое-то время накатывало новым приступом. И ещё мутило жутко, а во рту чувствовалась непонятная горечь. И неожиданно до меня вдруг дошло, что я неверно оцениваю своё состояние, приняв симптомы за последствия отравления и моей слишком ранней физической активности. А ни фига, поняла в какой-то момент я. Это новое отравление. Твою мать. Громко выргалась я, осознав текущее положение дел. Наверное, я съела что-то за ужином такое, что не монтируется с предыдущим отравлением и вызвало вот такую реакцию организм. Ничего и нового мне в голову прийти в тот момент не могло. Да и неважно, что явилось причиной нового отравления. Сейчас актуально совсем другое срочно что-то предпринять, чтобы тут в тиши и одиночестве Богу душу не отдать. Я начала сползать с кровати, чувствуя, как стремительно ускользают мгновения, в которые я ещё могу что-то путёвое сделать, пока ещё в сознании и получается наскрести хоть какие-то силы. И я заставила себя дойти до входной двери. А по дороге мне стукнуло в голову одна ошпарившая разум, как кипятком мысль. И я, не удержавшись, заглянула в гостиную. Фу, никого нет. Что это я подумала и зачем? Вяло пожурила я себя. И продолжила свой нелёгкий путь до входной двери. Отперла все замки, рухнула на банкетку, чувствуя, как покрываюсь холодным липким потом, и меня начинает колотить мелкой дрожью. Кое-как подтянула к себе за ремень свою сумочку, которая с грохотом свалилась с консоли на пол, и я подтянула её к себе на колени. Пошарила в загадочном внутри женской сумочки, нащупала смартфон, и вызвала скорую помощь, сообщив им, помимо имени, фамилии и адреса, свои симптомы. И даже про раннее отравление уведомила и про фамилию Тараса Наумовича не забыла упомянуть. И про открытую дверь предупредила. Это я молодец. Это я ещё что-то соображала. А вот последующие свои действия я производила уже в полусознательном состоянии, изредка из него выпадая. Каким-то чудом я умудрилась набрать здоровую кастрюлю воды, разбодяшить в ней марганцовку, хотя как и когда я её смогла достать из аптечки, убейте не помню. Но совершила ещё один подвиг, оставшийся вне пределов моей памяти. Добралась вместе с кастрюлей в туалет, уселась возле унитаза и влила в себя половину марганцового раствора, литра 2 не меньше. И благополучно отдала их белому фарфоровому другу. А после выпила оставшиеся 2 л и потеряла сознание, обнимая унитаз. Там меня нашла бригада скорой помощи и растермашила, приведя в чувство.